Глава 11. Напрасные старания Саши Николаевича по отысканию места все более и более убеждали его, что от прежних знакомств в помощи ему ожидать нечего, и что место ему не только нелегко найти, но по всей видимости просто даже невозможно. И волей-неволей сам собой навязывался вопрос, что же будет впоследствии? Ну хорошо, пока у него есть кое-какие деньги, и он может жить на них, а потом что... Не поступать же ему в мелкие канцелярские чиновники или, что еще хуже, в магазинные приказчики. Чем больше он думал об этом, тем правильнее и разумнее казалось ему соображение Мани. В самом деле, он тогда погорячился, и очень может быть, что этот антипатичный, на первый взгляд, незнакомец на самом деле прекрасный человек и не потребует от него ничего дурного». Положим даром денег не платят, но все-таки отчего же было не поговорить подробнее. А вдруг и в самом деле была возможность вернуть тысячу рублей в месяц, а тогда Саша Николаевич даже зажмурился при этой мысли и в какой-то туманно-далекой перспективе, в смутных образах представил себе это тогда. И он видел себя не одиноким, как прежде, он не отделял себя в своих мечтах от такой красивой молодой девушки, какой была Маня». Теперь он, выходя из границ отведенного себе бюджета, приносил иногда ради нее закуски к обеду или конфеты, а имея по-прежнему тысячу рублей в месяц, показал бы Мане, как умеет жить, и поистине сделал бы себе и ей жизнь прекрасную. Это ничего, что он еще не объяснился с нею и не имел понятия о том, чувствует ли она к нему склонность или нет. Он даже себе не отдавал отчета, любит ли Маню. Просто в его мечтах фигурировала именно такая девушка, как Маня». Эти мечты веселили его, и он, лежа днем в постели, когда по дому разгуливал Беспалов в халате с трубкой, находил удовольствие в мечтаниях, не соображая, что мечтает и лежит, уподобившись слепому Виталию и Аресту. Однако дома проводить время в этом мечтании Саше Николаевичу скоро стало невмоготу, и он, окончательно отчаявшись, найти место, решил действовать. Он приоделся, причесался и отправился в ресторан. Там все было по-прежнему, и его встретили также почтительно. «Давненько не изволили быть», – ласково упрекнул Сашу Николаевича знакомый лакей, подавая карточку. Саша Николаевич спросил завтрак. Очутившись снова в привычной обстановке ресторана, который посещали исключительно люди, способные тратить много денег, очутившись снова в среде этих людей, спокойных, вежливых и учтивых, привыкших приказывать, Саша Николаевич почувствовал непреодолимое желание вернуться в эту среду, к которой он привык и в которой чувствовал себя так же хорошо и свободно, как рыба в воде. И его, как рыбу, снова потянуло в эту воду. Ему все еще казалось, что его житье у Беспалова непостоянное, временное, и что скоро должно что-то случиться такое, что вернет ему прежнее. «Узнай-ка, братец», — приказал он Лакею, — «когда я был тут в последний раз в кабинете, то оставил там визитную карточку одного господина на столе». «Слушаю», – сказал лакей, и через некоторое время, раскачиваясь на ходу, принес на подносе визитную карточку, сохраненную опытной и хорошо выдрессированной прислугой ресторана. На карточке стояла «Агапит Абрамыч Крыжицкий» и был обозначен точный адрес. Саша Николаевич остался доволен, точно выиграл в карту крупную ставку и должен был лишний раз констатировать, что между его теперешней рябой девкой Марфой и ресторанной прислугой огромная разница – Карточку он тщательно спрятал в бумажник, спросил себе полбутылки вина и в самом отличном расположении духа закончил свой завтрак. То обстоятельство, что карточка нашлась, он счел за хорошее предзнаменование. Лакей принес ему французскую газету, Саша Николаевич просмотрел ее, и газета, которой он уже давно не читал, очень ему понравилась. Там на очень милом и остроумном французском языке, очень мило и остроумно были изложены даже истории самых зверских убийств. Ощущая давно уже неиспытанное довольство, бодрость, легкость и какую-то особенную мягкую упругость во всех суставах, Саша Николаевич вышел на крыльцо и остановился по усвоенной привычке, чтобы подождать, пока подъедет его экипаж. До сих пор он иначе, как в своем экипаже, не отъезжал от этого крыльца. Однако теперь надо было крикнуть извозчика. Саша Николаевич повернул голову, чтобы сделать это – И вдруг увидел, что с другого крыльца, которое вело в отдельные кабинеты ресторана, сходил граф Савищев, а за ним шла маня или девушка, как две капли воды, походившая на нее. Саша Николаевич не поверил своим глазам, невольно кинулся вперед, но он видел их только один миг. Они быстро сели в карету, дверца захлопнулась и карету укатила. Саша Николаевич вскочил на извозчище дрожки и отправился не к абрамочу Абрамычу Крыжицкому, как хотел сначала, а прямо домой».